11 июля 2012 года. Нью-Йорк. Город Пал. Я понимал это, пробираясь по канализационным коллекторам, и то и дело натыкаясь на сваленные вниз трупы, на проломы, сделанные авиабомбами. Город не мог не пасть, отрезанный от остальной территории страны, совсем рядом с границей, теоретически дружественной, но на самом деле оказавшийся враждебный. Город пал, и по его улицам, как две с лишним сотни лет назад, хозяевами шли британцы. В одном месте уже заваривали крышки канализационных люков. Они уже поняли, что защитники города наносят удары из-под земли и предпринимали ответные действия. Я вовремя увидел это и ушел в сторону безопасную тьму канализации. Грея больше не было, лучше бы я не наткнулся на него в этом проклятом подвале, тогда бы он отступил со всеми и уцелел. И не получилось бы, что я убил человека, которому спас когда-то жизнь, сам спас жизнь, сам ее и забрал. Города тоже больше не было, осталось только одно. Петля по канализации, включая на пару секунд приемник ГЛОНАСС и снова выключая его, я, наконец, вышел в один из подвалов крупного здания неподалеку от моей основной цели. Плотная городская застройка — самое то для активных действий. Британцы даже сейчас опасаются соваться. Достал рацию с шифрованным каналом, включил на подзарядку. Хм, как бы не так. Электричество нет. «Ревен всем группам Ромео! Ревен всем группам Ромео! Отзовитесь, кто сохранят активность!» Рейвен, это Ромео-3. Сохраняем активность. Находимся в городе. Ромео-3. Что с остальными группами? Группы 1, 2 и 4 эвакуированы. Находятся в желтом статусе. Мы ожидаем вас для эвакуации, сэр. Желтый статус — это подводная лодка. Они могут так работать долго. Очень долго. Подводная база способна сохранять боеспособность месяцами. Ромео-3. Отбой эвакуации. Выходите на точку «Эпсилон». Я прикинул, что к вечеру смогу быть там. Занимайте оборонительные позиции. Отход в случае, если я не появлюсь. Рэйвен, подтверждаю. Выключив станцию, я пошел дальше. Еще не хватало, чтобы засекли. «Ромео, Юниформ, Гольф, Индио, Дельта», — повторил я фамилию, встреченного мной в Нью-Йоркской канализации полковника. «Подтвердите прием». «Ромео, Юниформ, Гольф, Индия, Дельта. Принято!» — подтвердила станция. «Сьерра, Индия, запрос. Мне нужно подтверждение дружественного статуса. Повторяю подтверждение дружественного статуса». «Рейвен, мы сделаем все, что можем. Группа подчинена не нам. У нас нет ни протокола, ни частот, ни периодичности связи. Если мы полезем без этого, они просто оборвут связь. Вопрос. Что там у вас?» «Сьерра, Индия». Британцы проявляют серьезную активность, продолжают действовать. Ревен, удачи, мы на полпути к точке вывода. Серая Индия, удачи вам. Вот так вот. Возможно, Ругит ты вовсе действует поодиночку. без связи с кем бы то ни было. Одиночка в сущности так же, как и я. А мне помощь сейчас будет нужна любая. Будем думать. По ходу действия, как говорил один из преподавателей в каретке. Носинг, сир, клер. Век бы не слышать этого проклятого британского прононса. Они говорят как бы в нос и не договаривают, глотают окончание слов. Хоть язык и один, британца от американца поговоры можно отличить запросто. Идти в открытую было уже нельзя. После той перестрелки они увеличили бдительность. Пустили по улицам дополнительные патрули. Все на ногах, все бдят. Наверное, кто-то уже шерстит и канализацию. Хорошо, что мне не попадались. Слышал, что есть какая-то игра компьютерная про невеселое будущее. Там какие-то солдаты Всемирной Армии, прежде чем самим спускаться в канализационные коллекторы, бросают туда каких-то летающих роботов, которые нападают на все живое. Спасибо, что нет хотя бы этого. Вообще, после отступления армии Нью-Йорк был похож на слоенный пирог. У британцев катастрофически не хватало сил на зачистку, и город больше держали негры из Гарлема, чем англичане. Англичане тоже это понимали, и стреляли не во всех, кто попадется им на пути с оружием, а только в белых. На главных улицах города Анклавами стояла британская техника. Были солдаты. Они пытались строить какие-то опорные пункты. Их обстреливали. Чуть в сторону, в каменные джунгли, в которых кого -то только нет. Точно. Никого здесь нет. Вали сюда Луч фонаря метнулся в сторону и пропал. Шорох шагов по осколкам бетона и стекла. Собаки у них нет. Была бы собака, учуяла бы. «Уходят?» Последние несколько сотен метров пришлось идти два с половиной часа. Намного больше, чем я предполагал. В центр города много англичан каким-то ублюдкам вздумалось остановиться в нескольких метрах от меня, чтобы перекурить, потрепаться и облегчиться. Некоторые здания повреждены в основном от огня, пулеметов и легких пушек. Есть проломы от Нурс, но серьезных повреждений от авиабомб нету. Британцы насторожены, патруля по четыре человека. В здания не суются, остаются на виду друг у друга. Вот это я и не рассчитывал. Здесь никто не ходит один, все группами. Видимо, одиночное передвижение по толком незачищенному городу запрещено. В здания не суются, не рискуют. Где-то впереди загрохотала перестрелка. Взревел мотор бронетранспортера. — Это и есть мой шанс, пока все отвлеклись о стрельбу. Шагнул на улицу из укрытия. Каждый раз, как только это делаешь, внутренне сжимаешься, как будто на улице тебя пуля встретит. Быстрым полушагом, полубегом пошел по улице, встроившись в общий ритм жизни на ней. Британцы бежали в ту сторону, откуда раздавалась стрельба, Туда же проехал вооруженный пулеметом легкий броневик. А я всего лишь парень, задержавшийся облегчиться и отставший от патруля. Не мог же я выскакивать по тревоге на улицу со спущенными штанами, верно? Вот оно. Федерал Плаза, 26. Только не хватало, чтобы здесь постоянный пост выставили. Вполне могут. Здесь учреждение с государственной тайной. Единственный расчет на то что не успели. Мне надо было вниз. Там, в защищенном подвале, стоят серверы. В том числе сервер ФБР и сервер АТОГ, антитеррористической оперативной группы Объединенного центра по борьбе с терроризмом местного уровня, созданного после событий 9.10. Там есть и система запасного питания, два дизель-генератора и мощные блоки бесперебойного питания, чтобы серверы не зависели от скачков напряжения в сети и... — Негры! — Проклятие! Я как раз прошел холл охраны, естественно, не было, толкнул дверь, за которой был выход, на служебную лестницу, ведущую вниз, и столкнулся с тремя неграми. Все трое здоровья, У одного в носу кольцо из желтого металла, как у быка, и у всех их заняты руки, тем, что они тащат. они тоже уже не ожидали... Встречи со мной в стар, как вкопаная. Ней, снежок, какого черта, лениво начал один из них. Недолго думая я выхватил пистолет, первую пулю всадил в лоб этому ублюдку, который назвал меня снежком. Еще по две на остальных негры повалились друг на друга, на ускорестнице, как сбитые в кегельбане кегли. Перепрыгнув через убитых негров, я бросился вниз, обуреваемый самыми худшими предчувствиями. Так есть, у стены, составленные в рядок ружья двенадцатого клибра, карабин мини 14 и две автоматические М-16. Дверь Настеж, оттуда раздается какой-то треск. Я пошел к двери. Эй, что там за движняк? Еще один негр вышел на меня из двери, в руке монтировка, глянул и посерел от страха. Ты че? Тихо хлопнул задушенный глушителем выстрел, и негр повалился на пол. Последнего я застрелил почти сразу после этого. Он отвлекся от любимого занятия негров, разрушения, построенного другими, и выбежал на помощь своим сородичам с монтировкой. Проверил. Дальше чисто. Хоть волковой, ублюдки траханные. Эти ублюдки где-то угнали в машину или две. Поскольку охраны больше не было, они решили заняться грабежом. То, что они здесь выломали в серверной, можно хорошо продать. В Ронгсе есть целый рынок, где торгуют краденным, в том числе и краденными компьютерами. Систему наблюдения, которая стоит 200 тысяч долларов, там можно купить за тысячу. Правда, без документов. Иногда некомплектную и поломанную. Вот и эти ублюдки, разломав серверную, на которую государство потратило пару миллионов долларов, Собрали все это продать как лом с ценными металлами и радиодеталями и выручить до это полторы-две тысячи долларов. Деньги, конечно, допустить на крэк, твари. Тут вот в этом вот все негры. Если им дать волю, они будут бить, крушить, грабить, насиловать, убивать. Они разломают прибор стоимостью в миллион долларов, чтобы продать его как лом за тысячу. Они даже не способны понять, для чего служит этот прибор и что они сломали. И если начнется война, они начнут грабить и мародерствовать, вырвавшись из своих кварталов, окруженных системой сторожевых постов, как варвары, как гунны, как воины нового Атиллы. И эти ублюдки, которые появились здесь не больше получаса назад, вывели из строя Северную и лишили меня информации. Есть, конечно, и другие негры, но этих больше. Ну и что мне теперь делать? Трупы я сощил вниз и бросил. Оружие закинул подальше в разломанную серверную. Такого добра мне и даром не надо. Закрыл дверь, которую тупо отжали ломом. Те, кто предусматривал защиту от несанкционированного вторжения, поставили здесь сканер в сетчатке глаза. — Наверное, они и думать не думали, что будет такое. — Уходить? — Одно из правил ведения боевых действий. Прежде чем засунуть куда-то свою пятую точку, подумай, как ты ее потом оттуда высунешь. Небоскреб в этом смысле, пусть он и называться, федеральное здание, место очень скверное. Его легко окружить, легко блокировать нижние этажи, и те, кто останется на верхнем, будут в ловушке это хорошо узнали те, кому не повезло находиться в офисах близнецов на верхних этажах 10 сентября в Нью-Йорке. если я пойду наверх, где находится офис ФБР и центр АТОГ, а в это время внизу все блокируют англичане, то мне ничего не остается, кроме как сдаваться или прыгать вниз с 20 этажа. Ни то ни другое меня не устраивает». С другой стороны, ФБР известен своим маниакальным подходом к оформлению дел. Оно и понятно. Адвокаты в Америке звасты. Дела, которые ведет ФБР, тяжкие. И при малейшем нарушении закона суд может освободить даже явного преступника по соображениям нарушения процедуры. ФБР расследует дела о похищениях. Возможно, они успели хотя бы получить полицейский меморандум и подшить его в какую-то папку. Возможно, там есть и не только полицейский меморандум с несколькими рапортами. Полицейская система в САС работает хорошо. Просто великолепно. Здесь полицейских больше, чем в России. Раз в пять. Наверх я поднялся по пожарной лестнице, находящейся внутри здания. Она не была ни повреждена, ни разрушена, ни взорвана. Офисы ФБР находились на последних этажах, выше этажей занимаемых отток. И, в отличие от офиса отток, больше походили на крупный офис какого-то банка, в смысле защищенности. Ни стальных дверей, ни по старом входе, ничего этого нет. Только системы контроля доступа, которые можно тупо обойти. Как? Вот как. Замок подался с третьего выстрела и опнул дверь. Чисто. Да и ждать да, глупо. У самих дверей темно, дальше светлее. Там, наверное, стекла выбиты. Принюхался, горим не пахнет. Возможно, картотеки уцелели. Здесь они файлохранилищем зовутся. Дело здесь называется файл. Хорошо, что здесь таблички на дверях. Сразу понятно, что где. Но только мне нужно не файлохранилище. А дело соботяжки. Нашел с третьей попытки, израсходовав 8 патронов на вскрытие дверей. По моим прикидкам, рабочий файл должен быть у кого-то на столе. Его не успели сдать на хранение. Дело приоритетное. По нему должны были работать. На дело соботяжких из и сразу бинга Помещение выглядит как колл-центр крупной корпорации. Легкие перегородки отгораживают рабочие места одно от другого. На каждом небольшой сейф Папки, входящие, исходящие, толстенный том правил инструкции ФБР. На стене доска, на ней маркером написано «Русские». Дело первого приоритета, ага, значит, здесь работала временно сводная оперативная группа по этому похищению. Достал телефон, включил его и сфотографировал доску несколько раз, общим планом. Потом то, что меня заинтересовало. Сбоку справа был список имен агентов, которые привлечены к работе по этому делу. Старшей группы некий Н. Кребс, старший агент. Та же самая табличка, Н. Кребс на двери, устроенного в углу начальственного кабинета. А, значит, начальником группы по раскрытию подвязался сам начальник отдела особо тяжких. Значит, в деле была перспектива, и он ее увидел. Алиса уже у норы. Осталось совсем немного. Два патрона на дверь, большой стол. На столе идеальный порядок. Ящики стола, сейф. Только не сейф. У меня есть взрывчатка, но взрыв может привлечь внимание. Я и так оставил следы. Достаточно спуститься в серверную. Дело было в ящике стола. Папка с аккуратно подшитыми материалами. Мельком пролистал. Полно материалов. В основном стандарты, полицейские формы и формы ФБР. бинга бинга бинга Чтобы там не было написано, я сделал это. Теперь вниз. Пора и честь знать. 11 июля 2012 года. Нью-Йорк. Эпсилон. Точка Эпсилон называлась «Дурное место» на границе Бруклина и Куинса. Северо-восточный аэропорта Флойда Беннета, занятого англичанами. Раньше тут были какие-то фабрики, потом их перепрофилировали, построили склады. Наличие неподалеку еще одного веселого местечка Нью-Йорка, Куинса, делало это место довольно опасным в криминальном плане. Я пролез через пролом в заборе, осмотрелся. Похоже, тихо. Ворота снесены, сторожка разворочена. Один из складов. Ворота открыли вилочным погрузчиком. Тупо подняли их силой и вынесли все, что там было. На бетонке следы от тяжелых грузовиков. Но мне тут ничего лишнего не надо. Просто отсидеться до темноты и встретить тех из русских, кто еще оставался в городе. Вместе оно всегда веселее. Зашел тот самый склад, двери в котором сломали вилочным погрузчиком. Рассудил так, если кто и придет сюда, поймут, что здесь точно брать нечего. В складе было темно, широкие проезды между стеллажами и сами стеллажи высотой метров двадцать, на всю высоту бывшего фабричного цеха, то есть шесть ярусов хранения. Я отпер дверь с запасного выхода на случай, если придется сматывать удочки, и устроился там, где было светлее всего. Крыша осталась старая, и в ней было что-то типа панорамного окна. Не знаю, как это называется. Под ним было светло, особенно если взобраться по стеллажам повыше. Достал мятый Сникерс. Мы набили ими карманы несколько дней назад, оказавшись на складе какой-то компании, торгующей продовольствием. Сникерс был последним. «Ничего, с голода не помрем». Положил перед собой папку с делом, которую я умыкнул из офиса ФБР, и начал изучать его страница за страницей, заодно и подкрепляясь. Страна была на грани, но система все еще работала. Я догадался, почему дело взял на себя начальника отдела особо тяжких. Просто никого не было. Видимо, многих агентов дернули на дело старой кирпичницы. Ядерный взрыв в стране и убийство президента. Все кувырком. И 48 часов после этого не прошло, до того момента, как началась война. Интересно, чем все это закончится? Так, первое, как обычно, рапорт о преступлении на имя инспектирующего агента Уотса. Ничего интересного, кроме того, что основание для возбуждения расследования Сообщение шерифа округа о федеральном преступлении. Далее, стандартный бланк возбуждения дела и производства предварительного расследования. Похищение. Параграф 12.01, том 18, свод законов САЛШ, так называемый закон Маленького Линдберга. По нему похищение человека наказывается смертной казнью. А вот сам полицейский рапорт которые получили в электронном виде, распечатали и подшили к делу, заслуживал внимания. 11 листов, только самого рапорта. Отдельное дело о так называемой гангстерской перестрелке. Из него следовало, что две группы вооруженных людей устроили перестрелку с использованием оружия третьего класса прямо на улице города, в результате чего погибло 17 человек. — Чрезвычайно серьезное дело. Если на юге такое встречается, то тут — это редкость. Здесь под боком спокойная Канада, а не взбудораженная Мексика. Отдельно материалы на погибших в перестрелке. Один местный житель и 16 неопозданных. Материалов вскрытия нет, просто потому что не успели. Вскрыть 17 человек — это не шутки. Материал по вскрытию только один. Местный житель — некая Лора Эн хатауэй которой не повезло ехать в этот день по улице за рулем своего пикапа. Причина смерти — потеря крови. Кровопотеря вызвана пулевым ранением в шею, повредившим артерию. По остальным, к гадалке не ходи, причина смерти будет примерно такая же. Каждый погибший был сфотографирован. По фотографиям не проблема была посчитать 115 не в нашу пользу. Не хочу даже думать, что было бы, если бы задание по эксфильтрации выполнял я и моя группа. Внезапное нападение, причем нападение подготовленных и хорошо вооруженных профессионалов, скорее всего, бойцов САС, редко оставляют шансы на какой-либо другой исход. Видимо... Я поторопился, обвиняя организатора эвакуации в, в профессионализме и самонадеянности. Что могли, они сделали, не дрогнули и не отступили. Отдельно прочитал меморандум шерифа, направленный в ФБР. Шериф написал о том, что произошедшие у него в округе являются ничем иным, как разборкой двух частных военных компаний, сопряженные либо с захватом заложника, либо с похищением человека. Основание для такого заключения ⁇ использование оружия третьего класса, автоматического, использование взрывчатки. На трупах обнаружено нестандартное оружие валлонского производства. Бронежилеты ⁇ профессиональные средства связи. В багажнике спутниковой станции связи и навигатор ⁇ тоже профессиональные армейского образца. В принципе, правильно, только еще круче. С одной стороны, не частная компания, а элитная часть, подчиняющаяся приказу. Дальше шли стандартные бланки сообщений. Министерство безопасности Родины, Министерство обороны, АТОГ. После 10-11, как считает произошло из-за проблем с обменом информацией, такой обмен данными является обязательным. Дальше... Приказ о создании временной сводной оперативной группы. Еще один запрос на АТОГ с просьбой прислать сотрудника, имеющего опыт расследования преступлений террористического характера. Приказ начальника ВСОГ. План расследования, завизированный и утвержденный всеми. Дальше уже шли документы по расследованию, в основном полицейские доклады. Один из них меня заинтересовал. Так заинтересовался, я включил фонарь, чтобы еще раз перечитать. Это могло не значить ничего, а могло значить многое. В дело был подшит рапорт пограничной службы. После старой кирпичницы был введен ограничительный режим для полетов частной авиации. Воздушное пространство над границей патрулировал предатор C-Guardian, беспилотный летательный аппарат, специально разработанный для контроля пограничной зоны. В 14.27 по восточному поясному времени он засек групповую воздушную цель, которая направлялась на территорию Канады, и опознал ее как два тяжелых транспортных вертолета «Чинук» и два ударных типа «Апач». По правилам должен был пройти запрос о статусе, курсе, намерениях, и он прошел. Вертолеты ничего не ответили на запрос, но один из них активировал систему радиоопознания. Но код опознан как свой не был. Перехватчики воздух не поднимали, просто не успели. Ракетной системы ПВО, конечно же, не было. А произошедшим, произошедшем установленным порядком было сообщено в Министерство обороны для проведения внутреннего расследования. Это могло быть все, что угодно. Учение. Да все. Но самое главное, к запросу прилагалась распечатка сигнала и его перемещения. Потерян он был в 1452. Это было квалифицировано как инцидент, не угрожающий летной безопасности. Никто просто не мог представить, для чего угонять вертолеты в Канаду. Так, я перевернул один из рапортов. На чистой обратной стороне, по памяти примерно, нарисовал карту этого района. Граница Саш и Канады, и прилегающая территория. Как все-таки плохо, нет интернета. В интернете можно было бы зайти на сайт с картами и взять оттуда любую карту, спутниковую, топографическую, любую. Исходя из распечатки, я начал наносить точки для того, чтобы понять, куда направлялись эти вертолеты. Хотя бы примерно. Я рассуждал так. Допустим, я пилот вертолета. У меня не бесконечный запас топлива. И, как и любой нормальный пилот, я буду делать все для его максимально экономного расходования. Если я нахожусь в воздушном пространстве чужого государства, значит, в моих интересах как можно быстрее убраться на свою территорию. Если я... Зимаю конечную точку полета. Самый разумный будет не петлять, а с самого начала лететь к ней. Верно? Значит, если я нанесу на карту все точки и проведу прямую линию по ним, где-то в том районе и будет точка, которая мне нужна. Конечно, это все надо будет проверять и перепроверять. А если бы и не было сейчас войны, то было бы еще проще. Содействие Королевской Канадской Конной Полиции... Добро свидетелей. дней пять, и мы бы точно знали координаты аэродрома. Но сейчас война, и приходится многое додумывать на ходу, делать шаткие предположения, рискуя очень многим. На рисование у меня ушло минут пятнадцать. Когда закончил, полюбовался своим творением, прикинул, что из всего этого может получиться. Они пересекли границу, идя почти параллельно 70-й долготе, где-то между 71 и 72 градусом. Слева у них Монреаль, справа Квебек. Спрятались в городах или все же нет? Если да, то проблема осложняется. Но мне все-таки кажется, что нет. Во-первых, города слишком близки к линии фронта. Может произойти все что угодно. Например, до сих пор они сказали свое слово силы ядерного сдерживания САДШ. Конечно, наносить ядерные удары по своей территории они не будут, и по Монреалю не будут, а вот по Квебеку птичку могут выпустить для страсти. Кроме того, в городах сейчас полный бардак, ослаблен контрразведывательный режим. В них сложно найти цель, но если нашел, подобраться и тихо уйти не в пример проще. Нет, это должно быть что-то типа уединенной виллы. Охотничьего домика, базы нефтедобытчиков и что-то такое, находящееся на отдалении от городов, скорее всего, с базой ВВС рядом для прикрытия с воздуха. Вероятно, на этой базе и приземлились вертолеты, которые доставили государиню и наследников в Канаду. И эта точка располагается в пределах досягаемости для ударных и транспортных вертолетов. То есть никак не на границе с Гренландией. Ну уже что-то. Посмотрел на часы, время было. Снова достал мобильный коммуникатор, включил его, вбил все данные в виде текстового файла, потом сфотографировал рисунок, чтобы понятнее было о чем речь. Сформировался в единый пакет, на мгновение включил мобильник и отправил отправился на почтовый ящик принадлежащий русской разведке. Точнее, моим контактером в Петербурге. Напрямую, потому что дорога каждая секунда. Все, теперь надо сматываться. Уже перелезая через забор, я направлялся в сторону Куинса. Я услышал глухой рокот вертолетных лопастей. Птицей перемахнул через забор, бросился за разграбленную машину, стоявшую на подложенных под мосты кирпичах, залег два весланд вес прошли почти на самым моим убежищем поднимая винтами пыль судя по черному цвету вродливым на шлепках на носах и длинным штангам для заправки вертолеты до сил специального назначения молодцы ради разведка хорошо работает мгновенно засекли но все равно ищите ветрафоля а мне надо машину найти какую-нибудь Неприметную, но крепкую. Передвигаться на ногах больше не годится. Машину я нашел почти сразу. Просто повезло, потому что машин-то на улицах полно, но с них сливает топливо. И это был AMC ranger Небольшая, но крепкая машина со следами небольшого столкновения, которое меня ничуть не заботила. Топливо было полбака, «Заправки были разграблены, заправиться негде, но, надеюсь, хватит. Здесь дизельный Каминс, маленький, жрет мало, хватит». На нужном перекрестке я остановился за неимением нормального фонарика, отморзил тем, что был установлен на рамке пистолета. Через минуту в машине нас было уже пятеро, рассчитай меня, а я тут затронул машину с места, потому что захватить людей... Движущихся в машине намного сложнее, чем людей в стоящей машине. Время было к ночи. Надо было двигаться к точке, обозначенной полковником Ругидом. И присмотреться. Там нам могла просто готовиться засада. Как людьми Ругида, так и англичанами, пронюхавшими про план отхода. Доверять нельзя было никому. «Докладывайте, господа». Господин вице-адмирал, по приказу адмиралтейства, группы отошли на исходную позицию. Путь отхода подводный. Семь единиц личного состава потеряно безвозвратно. Еще четверо живы, но не боеспособны. Остальные остаются в строю. Господин вице-адмирал, мы ваша группа эвакуации обеспечиваем ваш отход. Неплохо. Это за две недели жесточайших боев. Хотя так и должно быть. «Каким образом?» «Подводным путем есть две законсервированные точки. Одна в Аппербей, другая в Лонг-Бич. Там акваланги со свежими баллонами, индивидуальные носители. Под прикрытия выдвинутся по запросу. Мы объехали британский броневик. Солдат рядом с ним не было, и нас не остановили. Снайперы и просто бандиты, стреляющие из автоматов». Научили британцев без нужды не лезть в кварталы и не покидать бронетехнику. Складывалась просто поразительная ситуация. Вроде как англичане контролировали город, но на деле они контролировали только магистрали, и то не все. Внутри кварталов их власти не было. Видите ли, господа, я не собираюсь эвакуироваться сейчас и не собираюсь эвакуироваться на подводную лодку. Есть дело, которое мы должны сделать, и я предлагаю для этого продолжить тесную дружбу с североамериканцами. И сейчас поможет и на будущее пригодится мнение. Господин вице-адмирал, в отставке, в отставке, я сейчас гражданский, я выполняю здесь задание, сути которого раскрывать не могу. Если выполним, военно-морской крест каждому почти гарантирован. Престол никогда не отличался неблагодарностью. Если не выполним, потом и могил наших не найдут. По старой доброй традиции на такое дело идут только добровольцы. Так что каждый из вас должен сейчас принять для себя решение и сказать его слух. Не для меня, а для всех. Итак, со мной остались все. страннику воздух. Объект установлен в точке с координатами 49 26 035 67 53 15. Местонахождение подтверждено. Приказываю обеспечить эвакуацию объекта на дружественную территорию. Для обеспечения эвакуации вам разрешено использовать любые средства и методы силы назначенные для поддержки эвакуаций, находятся в двухдневных переходах в канал связи прежний, Птаха. Как установили местонахождение августейших заложников, я не знаю, но примерно предполагаю. Тем более, что сообщение пришло ровно через час после того, как я отправил свои соображения, основанные на материалах ФБР. Программа «Ермак» Программа способна создать скелет мамонта не то, что по одной кости, по одной единственной молекуле. Рассекречивание происходит ежеминутно. Неосторожный телефонный звонок, письмо по электронной почте подружки, в котором сказано лишнее, приказ о выделении материальных ресурсов, неосторожный крупный заказ в сеть быстрого питания. Говорят, что за последние 50 лет человечества Создала больше информации, чем за весь период своего существования, а за последние 10 лет — больше, чем за все предыдущие 40. Ермак, работающий с Неводом, глобальной программой перехвата данных, страшная сила, и если его направить, подтолкнуть в нужном направлении, возможно, проведенным на вектор явился тем самым главным фрагментом, на основе которого оказалось возможен собрать картинку целиком. А может и нет. Да это уже и не важно. До контакта с людьми Ругида оставалось менее получаса. Ночь на 12 июля 2012 года. Нью-Йорк. Все аэропорты были заняты англичанами. Это были приоритетные цели и главные опорные точки для контроля территории. Мы видели посадочные агонии и слышали гудения мощных двигателей. Белфасты, Виккерс с Британии приземлялись на североамериканской земле, извергали своих пропавших авиационных керосинов, внутренностей сотни солдат и технику. И это было плохой новостью. Хорошей новостью было то, что при таком интенсивном авиационном движении никто не посмеет стрелять по нам ракетами ПВО, даже если мы заложим прощальный круг над Говернорс-Айлендом. Слишком большой риск зацепить своих. «Мать Божья!» — не сдержался я, выслушав уставшего, но довольного Ругита. «Вы хотите сказать, что у вас в городе самолет?» «Точно!» Руги довольно улыбнулся. — Пусть нас считают простоками но если надо. Обычные техасские парни перехитрят и кузенов, и русских. Не в обиду будет сказано. — Да какие тут обиды! Я чертовски рад унести свою задницу из этого ада со скоростью в 500 пятьсот миль в час. — Ну, такую скорость не обещаем, но довести довезем. — Готовы? — Да, сэр, отозвался из темноты кто-то. Тогда начинаем. Быстро, быстро. На полковника и его людей мы вышли быстро. На основной точке опознались нормально, без перестрелки и случайных жертв. Тем более обидных сейчас, когда время сваливать. По-видимому, командование подтвердило то, что я играю за хороших парней. И полковник отнесся ко мне намного теплее, чем тогда в канализационном коллекторе. Я постарался прощупать его на предмет привлечения к спасательной операции в Канаде, но ответ получил уклончивый, мол, у меня тоже есть командование. Думаю, шансы еще есть, учитывая то, что я знаю про командование, про его более тесную связь с агентом Сокол. Да, и вообще, думаю, у Николая найдутся аргументы для североамериканцев, чтобы склонить их на свою сторону. Я уже сейчас продумывал контуры спецопераций. Она мне виделась несколько нестандартной. Обычный налет с вертолетов не годился, его можно было бы провести без североамериканцев своими силами. Несколько вертолетов, морской спецназы и группа по обеспечению безопасности авианосца, большие специалисты в ближнем бою, приписанные для порядка к морской пехоте. Хотя у них были совершенно разные задачи, но так не годится. Нужно провести доразведку объекта, раскрыть численность, подготовку, вооружение противостоящего нам противника, отследить наличие технических средств безопасности и наблюдения, попытаться узнать о том, где держат заложников и вступить с ними в контакт если это удастся и будет безопасно для них и для нас. Нужно было забросить разведывательную группу, способную действовать на месте хотя бы несколько дней, не вызывая подозрений под видом нефтяников, туристов, еще кого. И хотя среди тех, кого мне пришлют, все будут знать английский язык, сойти за своего там может лишь североамериканец, тем более на Присках там полно людей из Сахаса. Британцы нанимают их для организации добычи битуминозных песков. Кто еще дельца? В общем, североамериканцы в раскладе были желательны. Очень. Тем более такие, как Яд Кобры, спецподразделение морской пехоты САСШ, выполнявшие специальные задания в различных странах мира и знакомых с ответ у полковника оказался самолет, нужно было его лишь вытащить. Он был замаскирован совершенно гениально. В недостроенном здании, многоэтажной стоянке, для того, чтобы выгнать его на магистраль, надо было разобрать часть стены, причем так, чтобы это все не рухнуло на самолет. Именно этим сейчас и занимались мои люди и люди полковника Ругида, пока мы сами за недостатком личного состава Стояли на посту на случай, если британцы решат посмотреть, что мы тут делаем. Надеюсь, не решат. Стемнело, а ночью в Нью-Йорке проблемы-то хватает. Это был Боинг МС-14, самолет для поддержки войск специального назначения, примерно такой же, как и наша Федермаус, летуча мышь от Юнкерса и Гаккель-Сикорский гс 476 СПН от Гаккеля здоровый четырехмоторник который может лететь на 10 метрах над землей со скоростью 800 км в час самолет был большим его фюзереж по сечению совпадает с 130 лохида но в специальной версии он короче крылья тоже короче шире с очень развитой механизацией крыла Вместо четырех турбовинтовых моторов на s 130 на МС-14 С2 турбореактивных, расположенных поверх крыла. Очень необычное расположение моторов, но оно позволяет не думать о ППП, бече всех летательных аппаратов, особенно тех, которые взлетают с необорудованных площадок. Мы изучали технику потенциального противника, и я мог наизусть перечислить оборудование этого самолета. Система спутниковой навигации САДКОМ, лазерный радар, так называемый ЛИДАР в дополнение к обычному, система приема спутниковых координат GPS, Fly система обеспечения полета в условиях низкой освещенности, инерциальный навигатор от крылатой ракеты, позволяющий длительное время лететь в режиме следования местности, Две системы радиоэлектронного противодействия, включающие в себя генератор помех, так называемый джаммер, и систему генерации ложных целей, система предупреждения о ракетном нападении и облучении радаром. Самолет был покрыт не обычной, а специальной черной, чуть поддающейся под рукой краской, снижающей радарную заметность самолета. Он обладал усиленным шасси и мог взлететь с полосы длиной всего 250 метров. На таком самолете и впрямь можно было взлететь из центра города с ротой спецназа на борту и пролететь через очень серьезное ПВО. Зацепив самолет пикапом, его вытащили на прямой отрезок дороги, про который никто бы и не подумал, что он пригоден для взлета транспортного самолета. Доставили самолет, в самом начале импровизированной взлетной дорожки морские пехотинцы побежали вперед, выкладывая хисами ориентиры для летчика. Неприятности начались как всегда, неожиданно. Кто-то крикнул «Внимание, цели!» Целями оказались два патрульных Харьера, которые патрулировали местность и, вероятно, шли на посадку в аэропорту Флойда Беннетта. То ли британцы что-то увидели и послали патрульную пару проверить сигнал, то ли сами летчики немало удивились светящиеся полоски эскизов в темноте. Как бы то ни было, они были совсем рядом. Сразу с трех точек, в пламя, в небо огненными кометами взмыли управляемые ракеты типа «Сингер». Харьеры, пилоты которых еще не разобрались, что они видят, попытались уйти от ракет, «Щедро разбрасывай тепловые ловушки!» Но от стингеров пост не уйти и более современному и скоростному самолету. Две вспышки, две новые звезды полыхнули над Куинсом, два британских истребителя-бомбардировщика вертикального и посадки рухнули на город. Однако эта победа обещала быть первой. Едва не ломая ногими, бросились вниз, в здание, в котором мы дежурили на верхнем этаже — «Каркас-то был уже построен, но стройка не завершена, и на лестничных пролетах не поставили перил. Шаг в сторону, и 30 метров пустоты ждут тебя с распростертыми объятиями. Просто удивительно, как никто из нас не упал. Но никто не упал, и до первого этажа мы добрались без единого перелома. Выскочили на улицу, пилот уже прогревал двигатели». В темноте зловеще светились дефлекторы, отклоняющие струю исходящего из двигателя воздуха для короткого взлета. К самолету бежали бойцы, грузились, понимая, что времени нет совсем, и чем быстрее мы свалим отсюда, тем целее будем. Но на сей раз нам так не повезло. Если для харьеров и их пилотов произошедшее стало неожиданностью, то для пилота вертолета... Посланного на зачистку района, было, само собой, разумеющимся. Приглушенное, отражающееся от стен зданий вам-вамп-вамп, застало нас на дороге, и мы бросились в стороны, уходя от красных трассоров, распоровших асфальт совсем рядом с нами. Отходим, прикрывающий огонь, прикрыть самолет. Цель слева, ваша мать, слева. Вертолет, осыпаемый градом пуль, не делающих вреда его броне, скрылся за зданиями, но мы все знали, он ждет момента для удара, и к нему уже летят другие. Прежде чем кто-то опомнился, я побежал вперед. «Русский, куда, твою мать?» «Машина, винтовка, достать винтовку! Стингера больше нет, и всем нам кранты!» Это была баррет М-82А-2, противовертолетная модификация. Винтовка калибра 12,7, 10 патронов в магазине, ведет огонь с плеча, опытный стрелок способен поддерживать темп, один выстрел в секунду. Сбоку на цевье лазерный прицел, целеуказатель ANPQ-2 для быстрого прицеливания и для целеуказания. Это была наша винтовка, винтовка, которую я же и закупил, переправил в Россию, которая оказалась в руках группы русского морского спецназа в качестве оружия поддержки. Я видел, что ее погрузили в наш рейнджер и надеялся, что она пока там, ее не успели перегрузить в самолет. Знал я о том, какими патронами заряжена винтовка, потому что сам и консультировал военное министерство по их подбору для действий особых групп. «Наммо Rifles Аэсс». Совместный проект Великого Княжества Финляндского и Королевства Норвежского, читая России и Священной Римской империи, производил на своих сверхсовременных заводах патроны на основе наших русских наработок, чтобы обойти экспортные запреты. И производили их так успешно, что они были официально или неофициально приняты на вооружение всех великих держав мира. МК-211 МОД-0 Подкалиберный бронебойный патрон, который может использоваться в снайперских винтовках, не повреждая ствол. Благодаря сердечнику и сплава на основе вольфрама в циркониевой оболочке и заряду взрывчатки по своему поражающему действию по бронецелям он равен 20 миллиметровой пушке Маузера на испытаниях, моделирующих городские бои, в некоторых случаях из этой винтовки удавалось повредить танк, стреляя сверху по плохо прикрытому бронёй с верхней проекции моторному отсеку. И если удастся выцелить вертолёт и попасть, вряд ли он удержится в воздухе. Она была там. То, за что в свое время я отдал 7 тысяч долларов Саш. Оптовый заказ. В розницу намного дороже. Сейчас она стоила миллион. Миллиард! Она стоила ровно столько, сколько стоили наши жизни, моя жизнь и жизнь всех тех, кто сейчас пытался смыться из захваченного врагом Нью-Йорка. Она была там, соряженная, тяжелая, и теперь все зависело от меня. И если человек берет в руки оружие, все зависит только от него. Опустив очки ночного видения на глаза, я ждал пока вертолетчик начнет атаку. Он мог зайти с другой стороны, но я не верил в это. Ему нечего бояться. Все, чем мы его встретили, это град пуль, не причинивших ему ни малейшего вреда. Возможно, он увидел и самолет, хотя его сложно было увидеть. Он черный, ничем не освещен. Самое скверное... Это самолет может отразить атаку, управляемой авиационной ракетой, но пока стоит на Земле, для него опасен обычный нурс. До одного снаряда авиапушки будет достаточно для пылающего костра, в котором сгорим все. Вертолет прыгнул вверх из-за зданий. Он был намного левее, чем я ожидал, но Лазер и очки ночного видения помогли мне мгновенно и правильно прицелиться. Кто-то открыл огонь из пулемета, броня вертолета заискрилась от попаданий. Он дал в очередь из пушки, желтый просверк, и в это время я нажал на спуск. Правый двигатель, защищенный бронированным корпусом воздухозаборника. Пилот еще не понял, что происходит. Хвостовой винт, редуктор, вспышка на черном борту вертолета. Он начал разворачиваться еще, еще. Последний снаряд добил ублюдка. Он накоренился, хвост поврежденным редуктором неуправляемо занесло в сторону, и, предназначавшаяся мне очередь, ушла много правее. Я выстрелил еще раз по пилотской кабине, и этого хватило. Продолжая обращаться, он исчез из поля зрения. Через несколько секунд за зданиями громыхнул взрыв». Когда мы уже взлетали, задняя аппарель была открыта, чтобы не прозевать, если прицепится еще один вертолет. На горизонте полыхнуло, полыхнуло страшно, белым заревом на полгоризонта. Что это такое, я не знал и знать не хотел.